Глава 6:7. Защита будущего от мировой закулисы. Вся жизнь Сталина говорит, что он не принадлежал к числу человекообразных, живущих по принципу после нас хоть потоп. Живущие по этому принципу, интерпретируя через факты истории каждой свое личное после нас хоть потоп, извратили понимание жизни. Это касается как отечественной истории, включая и историю эпохи и деятельности Сталина, так и глобальной истории. Поэтому, чтобы понять эпоху сталинского большевизма, необходимо думать и деятельно заботиться о том, чтобы после нас жизнь была определенно праведнее, чем до нас и при нас. Если в этом определиться и тем самым освободиться от абстрактного гуманизма, обращенного якобы ко всем, а на деле конкретно ни к кому – то есть события эпохи сталинского большевизма обретают иное значение, весьма отличное от того, что им придают абстрактные гуманисты – психотрацкисты, буржуазно-демократического или интернацистско-социалистического толка. Многие из современников Сталина свидетельствуют о том, что он сам весьма иронично относился к господствующему в обществе культу его личности. В личных беседах, а все они были беседами руководителя о том или ином жизненно важном для страны деле, он побуждал людей к тому, «Чтобы они брали инициативу и ответственность в деле за последствия своей инициативы на себя», поощрял такого рода проявление инициативной ответственности. Сноска. «Смотри, в частности, воспоминания авиаконструктора Яковлева, артиллерийского конструктора Грабина, бывшего наркома ВМФ Кузнецова». Конец сноски. «И в его письменном наследии, в публикациях, в печати и текстах выступлений перед различными аудиториями, относящихся к разным годам», Как это запечатлено в собрании его сочинений, многократно речь идет о том, чтобы люди сами проявляли инициативу и принимали на себя заботу и ответственность, объединяющей их всех жизни. И также многократно речь идет о том, что уважение простыми людьми руководителей партии и государства, любовь к ним это одно, а преклонение перед вождями это другое, что должно быть изжито в социалистическом обществе. И в том, что он говорил людям из устно, и в том, что он написал, нет ничего хотя бы частично совпадающего с рассуждениями Гитлера о взаимоотношениях вождя фюрера и толпы. Смотри хотя бы «Майнкамф», благо ее в наши дни без особых проблем можно найти и в переводах на русский. Или с рассуждениями Гумилева о взаимоотношениях вождей-пассионариев и прочих членов общества. Сноска. Разница между вождистскими представлениями Гитлера и теорией пассионарности Гумилева только в том, что Гитлер сам претендовал в вожди и осуществил это притязание, а Гумилев сам, не претендуя в вожди, открыл возможность претендентам в вожди научно обосновать свои притязания ссылками на теорию пассионарности. Это обстоятельство приводит к вопросам. Первый. Ответственно ли как человек, как мать выдающаяся поэтесса серебряного века Ахматова за то, что воспитала сына, творчество которого позволяет научно обосновать необходимость вождистской модификации фашизма? Второй. Надпрасно ли Гумилев оказался в ГУЛАГе, хотя его отсидка и упредила создание теории пассионарности? Может, она воспрепятствовала появлению еще чего-то более опасного, нежели теория пассионарности? О несостоятельности самой теории пассионарности смотри соответствующий раздел в первом томе работы внутреннего предиктора СССР «Мертвая вода». Конец сноски. Однако для антисталинистов это только показатель того, что Сталин был якобы многократно хитрее, коварнее и лицемернее Гитлера, а также Гумилева и прочих социологов, в каких-то иных терминах пропагандирующих вождейские доктрины в отношении безвольной толпы. Такого рода психтроскистов ничто не может убедить в том, что Сталин отрицательно относился к культу вождей, включая и культ собственной личности, и в том, что он сторонник жизни общества на основе господства в нем иной нравственности и выражающей ее товарищеской этики, исключающих толпоэлитаризм. Тем не менее, вне зависимости от отношения к культу своей личности, субъекта, оказавшегося в толпоэлитарном обществе объектом культового поклонения, толпоэлитарное общество само жаждет культа, ищет себе кумиров, создает их, разочаровывается в прежних, подчас переходя к культу их порицания и непрестанно жаждет новых кумиров. Чтобы в обществе не было культа той или иной личности, необходимо, дабы в нем не было оснований к его порождению изнутри или возбуждению извне. Для этого толпоэлитарное общество должно перестать быть толпоэлитарным, то есть в нем должна господствовать товарищеская нравственность и этика. А переход общества от господства в нем к умиротворящей нравственности и этике безответственности и паразитического иждивенчества к нравственности и этике инициативной товарищеской заботы и ответственности людей за судьбы всех и каждого исторически реально требует времени. И он может свершиться только в практических жизненных делах по разрешению разнородных проблем жизни этого общества в русле разрешения проблем глобальной значимости. Такой переход не может свершиться в безделье, в отрешенной созерцательности и в праздной нравоучительной и назидательной болтовне в церквях, публичных собраниях, включая партийные и профсоюзные, митингах и застольях. Соответственно, такому пониманию то обстоятельство, что после 18-го съезда ВКПБ, состоявшегося в середине марта 1939 года, очередной 19-й съезд был созван только в начале октября 1952 года, вовсе не является иллюстрацией или доказательством, что Сталин подавлял демократию в партии и в обществе в целом. Хотя при Ленине и Бронштейне-Троцком съезды партии с 7-го экстренного в 1918 году по 14-й съезд в 1925 году созывались ежегодно, даже в период ведения гражданской войны, этот факт очень любят приводить антисталинисты как доказательство подавления Сталином внутрипартийной демократии. И казалось бы, внутрипартийная демократия формально соблюдалась, но по существу внутрипартийной демократии не было и тогда. Во-первых, партия изначально создавалась как инструмент осуществления политической воли узкого круга ее вождей, либо одного вождя, с какой целью в ее уставе всегда провозглашался принцип так называемого демократического централизма. Главное, в котором подчинение меньшинства большинству и безусловное выполнение решений вышестоящих партийных органов нижестоящими и каждым из членов партии. Сноска. А зомбирующей античеловечности принципа демократического централизма по отношению к партии и обществу в целом смотри работу внутреннего предиктора СССР об имитационной провокационной деятельности. Конец сноски. При этом проекты и сами решения вышестоящих органов по мере того, как все больше разнородных дел оказывается в сфере внимания партии, все больше и больше становятся продуктами аппаратной работы под непосредственным руководством узкого круга вождей. Если Сталин и ликвидировал так называемую внутрипартийную демократию, то только в том смысле, что ликвидировал сначала закулисную по отношению к ЦК и к остальной партии мафиозную демократию в этом узком кругу вождей а потом и самих вождей, составлявших этот узкий круг, к тому же несовместимых по их убеждениям и самодисциплине с большевизмом и, соответственно, друг с другом – сноска. Вся история партии до да ее подчинения руководству Сталина в конце 1920-х годов – история борьбы личностных амбиций в узком кругу вождей, претендовавших на истинное истолкование текстов Маркса и Энгельса. Дальнейшее развитие их идей в условиях России, вследствие чего эта борьба вождей, единоличное или корпоративное лидерство, мало чего общего имело с самоотверженной работой на осуществление идеалов коммунизма в жизни. Конец носки. Во-вторых, партия к 1917 году была партией вождей и следующей за вождями партийной массы, вследствие чего... Все послереволюционные съезды в большей или меньшей степени носили толпа элитарный, то есть недемократический по своему существу характер, по независящим остальным причинам. В-третьих, По мере того, как партия становилась структурой управления жизнью общества и в еще большей степени становилась структурой управления государством и подчиненной государству хозяйственной деятельностью, тем больше требовалось профессионализма и разносторонних знаний для того, чтобы на съезде партии его делегат мог бы обоснованно выдвинуть какие-то новые предложения, а равно подвергнуть обоснованной критике проекта документов, подготовленных к съезду аппаратом ЦК» работавшим на профессиональной основе и при необходимости пользовавшимся консультациям ведущих специалистов всех отраслей науки и техники. И уж тем более невозможно в режиме единоличной или коллективной самодеятельности, в свободное от основной работы время, разработать проект государственного пятилетнего плана социально-экономического развития СССР. В таких условиях съезд утрачивал характер коллективного общественного творчества, что и является сутью народовластия вне зависимости от его процедурного оформления. Вследствие этого, при сохранении толпы элитарного характера партии и общества в целом, регулярно проводимые съезды могли выполнять только две функции. Первое – поддержание культа вождей партии в самой партии и в обществе. И второе – ознакомление вождей и работников аппарата ЦК с мнениями членов партии и беспартийной общественности на местах. Если первая функция съездов была просто вредна в силу своей антидемократичности как по отношению к партии, так и по отношению к обществу в целом, то вторая функция съезда в партии стала управленчески необязательной после преодоления неграмотности и становления устойчивых структур государственного управления, поскольку те, кто доверял советской государственности, сами писали в ЦК, в органы советской власти, тем или иным руководителям партии и государства персонально о том, что считали жизненно важным. Сноска. Ключом вследствие повышения общего образовательного уровня населения и роста профессионализма среди всего обилия писем, направляемых в ЦК, наркоматы, министерства и лично руководителям партийных и государственных структур, были действительно общественно значимые как по тематике затронутых в них вопросов, так и по профессиональному уровню разработки мер для разрешения той или иной проблематики. Это показывает даже тот фильтрат из писем, что периодически читает с ироничной скорбью в голосе Стреленный на радио свобода». Конец носки. А мнения тех, кто не доверял режиму или был его противником, становились известными руководству партии и государства как из писем граждан, доверяющих государственности СССР, так и из спецслужб и других органов власти, партии и государства. Иными словами, это означает, что поскольку съезды перестали быть источниками информации с мест и не могли быть инструментом коллективного общественного творчества, то в их созыве для дела реального строительства социализма и коммунизма не было управленческой необходимости. Сноска. Кроме того, сессии Верховного Совета СССР и союзных республик созывались регулярно, а персональный состав депутатов Совета всех уровней лучше отражал статистику, описывающую общество, нежели состав партийных активистов, из числа которых были делегаты съездов. Конец сноски. Но этому обстоятельству сопутствовало то, что эмоционально взвинченная атмосфера партийных съездов по-прежнему способствовала к умиротворению, и, как следствие поддержанию толпы элитаризма на основе непонимания происходящего и перспектив как делегатами съездов, так и другими членами партии возбуждала их без инициативность, беззаботность и безответственность. Такая партия не может быть правящей в деле строительства общества праведного общежития именно потому, что она сама в своей деятельности формальными демократическими процедурами подменяет суть народовластия. А главное состоит в том, что пафос Бронштейна, Троцкого и других, заявляющих о своей приверженности идеалам социализма и коммунизма и обвиняющих Сталина в уничтожении внутрипартийной демократии и народовластия советской власти, подмененных властью бюрократического аппарата, что якобы не позволило воплотить идеалы социализма в жизнь СССР, может быть убедителен и правдоподобен только для тех, кто не знает марксизма. Для тех, кто, даже зная его, не видит несообразности реальной жизни его понятийных категорий, кто не понимает, что по причине этой несообразности на основе марксистской философии невозможно выявление и разрешение проблем общественной жизни, в том числе и вследствие постановки в ней не того вопроса в качестве основного вопроса философии и дефективных формулировок законов диалектики «Сноска». Об этом смотрели работу внутреннего преддиктора СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Конец сноски. Что реальный бухучет не может быть связан с политэкономией марксизма, вследствие чего на ее основе невозможно управление народным хозяйством. Сноска. Об этом смотрели работы внутреннего преддиктора СССР «Краткий курс» и «Мертвая вода». Конец сноски что в силу этого марксистские философии и политэкономия могут быть только прикрытием мафиозной тирании, способны подавать себя обществу как образец соблюдения формальной демократии, но не могут быть научно-теоретической основой действительных народовластия, строительства социализма и коммунизма, как общества праведного общежития свободных людей. И уж совсем неуместно обвинение в возвращении марксизма Сталиным поскольку марксизм сам есть порождение извращенных нравственностей, интеллекта и психики в целом. Соответственно, этим свойством марксизма и свойством психики самого Бронштейна Троцкого и его последователей реально Сталин раздавил не демократию, до которой общество и партии не вызлили и не ростки народовластия. Он подавил попытку установления под прикрытием правдоподобной лжи марксизма мафиозной оглупляющей тирании при возможном но вовсе не обязательном соблюдении хозяевами троцкистов формальных процедур демократии в партии и обществе сумея не сохранить власть своих троцкистов в ссср поэтому объективно ссср в эпоху сталинского большевизма нуждался не в регулярно проводимых съездах в кпб и непрестанных внутрипартийных дискуссиях взвинчивающих партию и беспартийное общество эмоционально а в политике преодоления такого рода стадных психологических эффектов свойственных толпоэлитаризму и воспроизводящих его снова и снова. СНОСКА В русле этой же политики преодоления обществом вождизма как одной из модификаций толпоэлитаризма лежит и отказ от завершения строительства Дворца Советов. Дворец Советов был необходим хозяевам психотроцкизма как инструмент социальной магии, во-первых, как одно из средств поддержания культа личности правящего вождя и его ближайших сподвижников, и, во-вторых, для управления обществом на основе стадных эффектов в толпе. Чем больше делегатов из простонародья с мест могут присутствовать в зале, чем больше эмоциональное возбуждение ожидания соучастия в таком сборище, тем мощнее подавление личности стадностью этой толпы, тем больше тот заряд запрограммированности на подчиненность вождю, который по возвращении они могут передать в живом общении своему окружению». С разрушительными проявлениями психологических эффектов стадности в последние десятилетия знакома полиция, имеющая дело с футбольными фанатами во всех странах. Эти эффекты такой мощности порождают только прямое общение людей. Их не может породить телевидение, по крайней мере, при достигнутом к началу 21 века уровне своего технического развития. Случаи массового футбольного фанатизма с разрушением обстановки собственного дома крайне редки. Но эти же психологические эффекты стадности – могут быть созидательными в русле определенной политики при определенном подборе участников такого рода массовых сборищ и некоторой идеологической подготовки их участников. Тогда они могут быть использованы для управления жизнью и деятельностью толпы элитарного общества. На это и ориентировались психтроцкисты от Коминтерна – Зачинает проект строительства дворца советов аналогичного назначения комплекс сооружений для завораживания толпы фюрером в их прямом общении под видом съездов НСДАП был построен в Германии в Нюрнберге при Гитлере. Но большевики не имели потребности в сооружении предназначенном для осуществления такого рода социальной магии, и потому проект дворца советов был прекращен сразу же, как для этого сложились обстоятельства. В 1941 году начало войны, а потом распуск Коминтерна в 1943 году подготовил условия, чтобы в 1945 году некому было настаивать на продолжении этого строительства. Конец носки. Соответственно, 13-летний перерыв в созыве съездов, на которых пришлась Великая Отечественная война и период послевоенного восстановления распорядка мирной жизни и хозяйства страны, объективно был полезен для того, чтобы, если не все общество, то хотя бы члены правящей коммунистической партии большевиков успели бы переосмыслить ту нравственность и этику, которые продолжали десятилетиями господствовать в советском обществе и после Великой Октябрьской социалистической революции. И пришли бы на очередной съезд с иным отношением к жизни страны и мира, с иным отношением к руководителям партии и государства, к товарищам по партии и беспартийным гражданам. Кроме того, всякое народовластие есть выражение свободы духа людей, составляющих общество, выражение свободы их чувств и осмысленного отношения к жизни. Эти качества приобретаются всякой личностью как в результате воспитания, начиная с младенчества, так и в результате самостоятельного личностного развития на протяжении всей жизни. Поэтому свободу и народовластие невозможно ввести законом или указом и насадить мерами государственного принуждения к свободе и народовластию. Свобода и народовластие должны вызреть в самом обществе и выразить себя в политике государства. Однако государственными мерами можно снять давление многих факторов, которые извращают и подавляют процесс освобождения духа людей и, соответственно, национального духа каждого из народов. И это обстоятельство очень важно для понимания истории СССР и перспектив народов России и остальных государств, возникших на территории СССР. Интернацистский характер революции 1905-1907 годов и 1917 года для Сталина не был секретом, Он знал множество фактов из дореволюционной истории РСДРП и прочих революционных партий и из послереволюционной истории СССР. Фактов из истории зарубежных государств, о каких не сообщали ни газеты, ни учебники истории, но которые свидетельствовали, что дело обстояло именно так. Сноска. Анекдот. По неосторожности и гордыне, рассказаны студентам-евреям в конце 1970-х годов. Молодарский и Свердлов идут по коридору Смольного. И вдруг Володарский толкает невысокого лысого рыжеватого человека с бородкой к клинышкам. Тот загадочно улыбается и проходит мимо. Свердлов. Ты что? Это же Ленин. Володарский. Яша, я недавно из Штатов. Кто такой Ленин? Свердлов. На него записан весь гешефт. Будучи современником и участником событий, Сталин знал об этом гораздо больше, чем советский студент-еврей в конце 1970-х годов. Конец носки. Кроме того, повседневное и повсеместное угнетающее воздействие библейского интернацизма на жизнь населения СССР ощущалось простонародием на протяжении всей истории существования СССР, а также продолжает ощущаться и после его государственного краха в ходе пробуржуазных реформ последующего времени. Поэтому всей истории дореволюционной России, истории СССР и современной России сопутствуют явление которые в последние два столетия, зависимые от его понимания субъекты, предпочитают называть антисемитизмом и объяснять его присутствие в обществе исключительно пороками самих антисемитов, невежеством, нежеланием или неумением мыслить и организовываться, завистью лентяев и пьяниц к евреям якобы в большинстве своем гениями, просто талантом, трудягом и высоким профессионалом, людям дружным, поддерживающим друг друга и тому подобное. Однако в действительности Пустым знаковым словом «антисемитизм», не характеризующим ни кого-либо из людей персонально, ни общество в целом, стали по внедренному в культуру стереотипу называть естественную реакцию человека на доктрину, приводимую нами в приложении в конце книги. Однако, обходя молчанием саму доктрину и не требуя выработки отношения к ней ни от евреев, ни от неевреев, Эта реакция человека и общества на порабощение при осуществлении библейской доктрины в жизни может лежать в очень широком диапазоне. Быть и чисто личностно-эмоциональным, не выразившим себя в социологических теориях неприятием самих евреев, каждый из которых виноват, прежде всего в том, что под принципом построения библейской доктрины он предназначен быть орудием ее осуществления и следствием проникновения в культуры нееврейских национальных обществ. СНОСКА Но после того, как тот или иной еврей уведомлен о составе вины, кавычки с этого слова следует снять, поскольку с момента уведомления о предназначенной ему мировой закулисой миссии он свободен в осознанном выборе, поддерживать ли ему эту мерзость и впредь, либо деятельно ей воспротивиться. Именно в этом выборе ключи к разрешению проблемы антисемитизма, прежде всего самими евреями. Конец носки. А может быть концептуально властный, объемлюще альтернативный по отношению к библейской доктрине. Именно вследствие широты диапазона реакции на библейскую доктрину порабощения всех слово «антисемитизм» является исключительно знаковым и пустым само по себе, что позволяет защищать интернацизм с его помощью, культивируя в обществе абсолютно негативную эмоциональную окраску его восприятия и придавая ему сознаваемое людьми смысловое значение в зависимости от обстоятельств. СНОСКА Насколько это слово неуместно показывают следующие «арабы», «семиты», В отличие от многих евреев, чьи предки заведомые не семиты, тюрки, хазары, эфиопы и прочие некогда приняли иудаизм в качестве своего вероисповедания. И соответственно этому исторически реальному обстоятельству, уступая против создания арабского государства в Палестине, Израиль проявляет антисемитизм. Конец носки. Соответственно, этому выяснению роли слова «антисемитизм» и сути обозначаемого им спектра явлений в жизни общества, Сталин не был антисемитом. Но он был одним из тех людей, кто не только знал множество фактов из дореволюционной истории РСДРП и прочих революционных партий, из послереволюционной истории СССР, фактов из истории зарубежных государств, характеризующих проявление библейского интернацизма, но имел достаточно сообразную жизнь и систему миропонимания – включавшую в себя и своеобразное понимание им интернацизма. Его реакция на интернацизм была концептуально властной и альтернативной по отношению к библейской доктрине. Однако она не была альтернативно объемлющей, поскольку словесно выражалась в терминологическом аппарате исторически сложившейся библейской культуры Российской империи и в терминологическом аппарате откровенно интернацистского марксизма «сноска». Чтобы быть альтернативно объемлющей, необходимо было, чтобы альтернатива оперировала более широким множеством терминов и, соответственно, понятий, нежели противящиеся ей. Но если оставаться в границах исторически сложившейся к тому времени в культуре терминологии, все действия Сталина, не комментируемые им самим, могли и могут истолковываться разными людьми взаимоисключающе, в зависимости от понимания самими толкователями характера глобального исторического процесса и управления в нем. Именно вследствие этого, с точки зрения одних, Сталин – презленная марионетка жедомосонства, с точки зрения других – антисемит, похитрее и поопаснее Гитлера, а с точки зрения третьих – невежественный, хитрый и жестокий властолюбец, которому удавалось использовать в своих интересах почти всех, которого смог обмануть только Гитлер в 1941 году включая и жудо-масонов и антисемитов, вследствие чего он, вопреки своей подлой сути, незаслуженно оказался в первых строках перечня выдающихся политиков и государственных деятелей XX -го века. Одни видят в нем сатаниста, другие – заблудшего сына православной церкви, всю жизнь искавшего путей возвращения в ее лоно и тому подобное. Но все комментаторы его действий в большинстве своем ленивы читать и понимать письменное наследие самого Сталина и соотносить его с общей всем нам историей. Конец носки. А в них интернацизм не имеет своего уникального наименования и связанных с наименованием характеристик его проявлений в жизни. Поэтому, проникая в другие общественные явления, имеющие свои более или менее уникальные наименования, которым в обществе сложилось или целенаправленно сформировано осознанно уважительное или эмоционально привлекающее отношение, интернацизм легко защищался и защищается до ныне, принимая на себя их имена». Именно по этому принципу интернацизм в истории – это и христианство, и коммунизм, и свобода, и права человека вне зависимости от национального и социально-классового происхождения, и глобализация, как последняя культуры, мирно объединяющей все народы и национальную культуру человечества, ладу между собой и объективной реальностью, и сионизм, как стремление части евреев обосноваться в Палестине и жить там нормальной государственной жизнью, как живут все народы, перестав быть международной мафией, сноска. Это одна из причин, почему Сталин способствовал созданию государства Израиль, которое должно было в перспективе стать оплотом многонационального большевистского социализма на Ближнем Востоке. Конец носки. И эмансипация евреев, как стремление другой части евреев, перестать быть международной мафией и приобщиться к тем народам, среди которых они живут, и отдать служению своей родине, ее, как правило, многонациональную обществу, свой личностный творческий потенциал человека» и интернационализм в марксизме, в котором он преподносится в смысле согласия и лада всех людей вне зависимости от национального и родового происхождения каждого из них, и космополитизм, как осознаваемая всяким нормальным человеком, забота о грядущих судьбах всего человечества и планеты Земля. Вообще трудно назвать что-либо в истории нынешней глобальной цивилизации, чего бы не извратил и не изгадил библейский интернацизм, проникнув в него». Единственное, что неоспоримо он не мог извратить и изгадить, так это идеал жизни человечества в богодержавии, царствии Божьем на земле, хотя интернацизм все же смог на исторически длительное по современным меркам время вытеснить из жизни обществ и политики государств практическое осуществление идеала царствия Божьего на земле». Высказанное – минимум политологических сведений, которые необходимо знать и понимать, поскольку без этого послевоенный период истории сталинского СССР предстает либо как неисповедимая бессмыслица, либо как история политики, выражающей больную волю психопата, возомнившего себя всемогущим бессмертным земным богом. Но Сталин не был ни дураком, который бесцельно рулит государством неведомо куда, ни психопатом, который возомнил себя всемогущим бессмертным земным богом. СНОСКА «Партия, дай порулить» – лозунг, с которым бездумная массовка прикрывала приход прибуржуазных демократизаторов к власти в ходе Горбачевской перестройки. Лозунг восходит к словам «Партия – наш рулевой» – одной из культово-праздничных песен советской эпохи. Митингующие под этим лозунгом не думали, что рулевой – обычный подчиненный службе матрос на корабле, а курс прокладывает штурман во исполнение задания, полученного от капитана в гражданском флоте и командира корабля в военно-морском. Иными словами, от рулевого мало что зависит, и если партия наш рулевой, то спрашивать надо не с нее. Конец сноски. Да и в обществе того времени далеко не все были беспринципными приспособленцами, чтобы поддерживать всякую политику верхов, исходя из страха за себя или карьеристских притязаний. Поддерживали потому, что чувствовали ее целесообразность по отношению к тем целям, которые считали своими. Безусловно, Сталин знал, что победе в Великой Отечественной войне он отдал очень много своего здоровья. Он знал, что первые, легкие по своим последствиям инсульты он перенес на ногах, практически не прекращая руководство государственными и партийными делами. Безусловно, он знал, что в его окружении внутрипартийная мафия просто не допускает на протяжении нескольких десятилетий молодых большевиков, из числа которых со временем кто-то смог бы войти в курс общепартийных и общегосударственных дел, и возложить на себя высшую партийную и государственную власть, позволив самому Сталину уйти на пенсию по старости, как и всем гражданам СССР. И потому он прибегал к каким-то средствам маскировки своих истинных намерений от ближайшего окружения, которому имел основание не доверять, справедливо видя в них или исполнителей воли вождя, или беспринципных приспособленцев, но никак не инициативных творчески мыслящих большевиков, своих товарищей, служителей идеала коммунизма. И было бы подлой клеветой или глупостью утверждать, что Сталин не сделал ничего для того, чтобы после его ухода в мир иной продолжалось и крепло большевистское дело перехода к истинному коммунизму – обществу праведного общежития свободных людей в глобальных масштабах. Но то, что он сделал для этого, не укладывается в иждивенческие представления прокоммунистической толпы о том, что и как должен сделать истинный вождь коммунистов перед своим уходом в мир иной. Толпа, потребительски без инициативно настроившаяся по отношению к своему вождю, передачу власти преемнику продолжателю представляет себе по существу в русле исторически сложившейся монархической традиции. В одном ее варианте вождь при жизни сам должен избрать себе преемника, учить и воспитывать его, посвящая в разнородные тайны своего дела, а потом передать ему свои должностные полномочия. Так осуществляется преемственность власти в царствующих династиях, лишь с тем отличием, что обычно к царствованию с детства готовят только одного старшего сына вождя, а не кого-то лишнего в дело со стороны. В другом ее варианте, после смерти вождя или оставления им дел, конклав с подвижников сам избирает следующего вождя. Так кардиналы избирают римского папу. Но здесь необходимо особо подчеркнуть, что в обоих вариантах осуществления преемственности управления передается не сама власть по всей ее полноте, а передаются должностные полномочия, как правило, признаваемые остальным обществом или его достаточно многочисленной властной составляющей на основе писанных законов или неписанных традиций. Сноска. Проблема преемника Сталина в так называемом сослагательном наклонении истории и в бесплодных мечтаниях о будущем политически иждивенствующей части общества является и сегодня настолько злободневной, что находящиеся под властью Эгрегора, сформировавшегося на основе учения Блаватской и Рерихов, авторы версии мемуаров Сталина, вынесли свое понимание этого вопроса на обложку своей книги. «Я хочу сказать о главном грехе перед народом, и я должен просить прощения у моего народа в том, «Что я не выдержал испытания, я не оставил после себя надежного человека». Карпова, Сиянов-Стародубцев, мемуары Сталина «Воспоминания о России», том 3, Москва, 2000 год. По нашему мнению, подобные представления о преемственности высшей власти в обществе, приписываемые Сталину задним числом, лишь выражают понимание этого вопроса эгрегориально одержимыми авторами мемуаров. С такими примитивными и несоответствующими объективной действительностями представлениями о власти в обществе Джугашвили не был бы Сталиным. История вообще не знала бы этих имен. Конец носки. Но заботу и ответственность за дело принимая должностные полномочия, каждый преемник власти возлагает на себя сам, в меру своего нравственно обусловленного понимания и самодисциплины. И если вынести за скобки сопутствующие исторические обстоятельства, то все рухнувшие в истории монархии как наследственные, так и ненаследственные диктатуры, рушились по одной единственной общей для всех них причине. Принимая должностные полномочия, преемник вождя оказывался не готов к тому, чтобы самому возложить на себя весь необходимый круг забот и ответственности, соответствующей полноте внутриобщественной власти, за дело, возглавляемое им на основе должностных полномочий. Вследствие этого ошибка управления накапливалась в действиях череды сменяющих друг друга вождей и наступал крах системы. Принципиальное различие между толпоэлитаризмом и большевизмом в том, что в толпоэлитаризме для осуществления дела значимы и потому первичны должностные полномочия, признаваемые более или менее широкими слоями общества на основе закона или традиции. В большевизме же значимо и потому первично принятие на себя по своей инициативе заботы и ответственности за дело, а должностные полномочия вторичны по отношению к этому добровольно избранному самовластию в общем деле». Они формируются и признаются остальными большевиками в зависимости от того, насколько претендентное руководство соответствует этому большевистскому делу. Вследствие этого в большевизме не человек должен подстраиваться во всех случаях под сложившиеся структуры должностных полномочий и алгоритмику их функционирования, а структуры должностных полномочий, если и не полностью – то во многом выстраиваются соответственно межличностному распределению заботы и ответственности за общее дело между его участниками, складывающемуся на основе освоенных каждым из них навыков и знаний. Поэтому архитектура структур должностных полномочий должна быть достаточно гибкой и должна целенаправленно подстраиваться ее участниками под возможности конкретных людей, чтобы соответствовать их личностному развитию и изменениям в персональном составе, одинаково влекущем изменение характера распределения между людьми заботы и ответственности за общее дело. Иными словами, это означает, что Сталин мог передать свои должностные полномочия тому, кого он сам изберет в преемнике преемники ли дела, либо должностные полномочия могли вырвать из его рук сподвижники, претенденты на власть, как это и произошло в действительности. Но принять заботу и ответственность за дело, которому служил Сталин, в любом случае кто-то должен был сам, по своей личной инициативе, вне зависимости от процедуры передачи должностных полномочий Сталина кому-либо. Своими действиями Сталин мог только создать условия к тому, чтобы преемники продолжать ли сами возложили на себя заботу и ответственность за большевистское дело, не меньшую, чем нес Сталин. Все это, сказанное о преемственности власти как заботы и ответственности за дело, и о передаче должностных полномочий и различии реальной власти и должностных полномочий, Сталин ощущал непосредственно, частично знал из истории и как-то понимал это в свойственной ему системе понятий, поскольку он в период с 1945 по 1952 года действительно создал условия, в которых преемники продолжатели могли бы возложить на себя сами заботу и ответственность за большевистское дело, не меньшую, чем нес он, и, соответственно, могли бы изменить при необходимости архитектуру структур, должностных полномочий и алгоритмику их функционирования. И в мир иной он ушел только после того, как создал необходимые для этого условия – сноска. Однако оказалось, что не в коня корм. В партии и в обществе по-прежнему господствовала нравственность и выражающая ее этика, непрестанно порождающая толпы элитаризм. И потому в ходе дворцового переворота в конце февраля, первых числах марта 1953 года, власть захватили любители должностных полномочий. Они же беззаботные и безответственные рвачи-элитаристы, извратители большевистского дела построения общества, в котором добросовестный труженик свободен от какого бы то ни было паразитизма на его труде и жизни. Конец сноски. Начнем с того, что весь послевоенный период истории сталинского СССР комментаторами-евреями и комментаторами-неевреями, однако утратившими осознание своей сопричастности судьбе своего простого народа, характеризуется как период, когда осуществлялась политика государственного антисемитизма. На это время приходится ликвидация многих еврейских общественных организаций. Сноска действующих, однако, за государственный счет в своем большинстве, как практически все общественные организации в СССР. Конец носки. Борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Сионизмом, что затронуло персонально многих евреев и неевреев. Раскрытие псевдонимов многих деятелей культуры, обнажившее их настоящие фамилии, оказавшиеся в большинстве своем еврейскими. Дело врачей, непосредственно предшествовавшее устранению Сталина перепуганными сподвижниками, и оставшийся слух о задуманном, но так и не состоявшемся следствии смерти Сталина, переселении евреев в еврейскую автономную область на Дальнем Востоке. Однако, по существу, это была не политика государственного антисемитизма осуществляемое исключительно как подавление прав и свобод людей по признаку их еврейского происхождения. Это была первая, после победы интернацистов в государственном перевороте 1917 года, гласная попытка государственного подавления активности осознанно целеустремленного и стихийного бессознательного интернацизма в советском обществе. Сноска. Первая попытка подавления интернацизма протекала с середины 1920-х годов до начала Второй мировой войны XX века под именем «борьбы с раскизмом» и потому по существу протекала по умолчанию. Она подавила активность структурно оформленного мафиозно организованного интернацизма истинных марксистов партии в государстве. Конец сноски. Она была настолько эффективна, насколько было возможно в терминах исторически сложившейся к тому времени культуры и социологии марксизма выделить интернацизм в общем потоке явлений прошлой и текущей истории человечества в целом и России в частности. Настолько эффективно, насколько общество могло понять такое истолкование марксистской и общекультурологической терминологии. Настолько эффективно, насколько люди, составляющие общество и прежде всего должностные лица органов государственной власти, были самодисциплинированы в том, чтобы не злоупотребить своими возможностями и воздержаться от соучастия в стадных эффектах политической активности толпы, живущий по преданию и рассуждающий по авторитету. Сноска. Еще раз напомним, что это определение социологическому термину «толпа», данное Белинским. Конец сноски. Настолько эффективно, насколько сами евреи были способны выявить каждый в себе и в других интернацизм, свойственный их культуре и свойственный в той или иной степени каждому из них, вследствие воздействия культуры, поскольку без выявления в культуре и в людях сути интернацизма невозможно размежеваться с ним и освободиться от его власти. Это не было политикой государственного антисемитизма, осуществляемой исключительно как подавление прав и свобод одних людей по признаку их еврейского происхождения и предоставление другим людям каких-либо преимуществ по признаку отсутствия евреев среди предков и родственников. Это было государственными мерами снятия давления интернацизма, который на протяжении нескольких десятилетий после государственного переворота 1917 года подавлял дух людей всею подвластной ему мощью марксистской идеологии и государства, злоупотребляя при этом властью карательных органов спецслужб. Он подавлял национальный дух всех народов СССР, а также и самой еврейской диаспоры, препятствуя духовному раскрепощению общества и становлению в нем неформальных свободы и народовластия, свойственных человечности. И хотя слово «интернацизм» не было введено тогда в политический словарь и в культуру общества, но слова «сионизм», «космополитизм», «низкопоклонство перед Западом» в официальной сталинской пропаганде истолковывались именно по характерным признакам проявления того глобального исторического явления, которое в терминологии внутреннего предиктора СССР называется «интернацизм». Так под термином «сионизм» понималось не стремление евреев обосноваться в Палестине и создать свое государство, а эксплуататорская идеология крупной еврейской международной буржуазии, по своему характеру поработительная по отношению ко всем, включая и самих евреев. Под термином космополитизм понималась не забота человека о судьбах всего человечества и планеты Земля, а отказ субъекта от заботы и ответственности за судьбы народов своей родины и других государств, что по существу приобщало такого рода космополитов к местной элитарной антинародной периферии мировой закулисы, тоже касается и низкопоклонства перед Западом. Сноска Борьба с низкопоклонством перед Западом по ее существу была направлена непосредственно против библейской доктрины. В так называемом «низкопоклонстве перед Западом» реально выражалась зависть российских носителей холопской психологии к прикормленным невольникам библейской интернацистской доктрины, скупки мира на основе еврейского надгосударственного расставщичества и психологическая готовность изменить делу строительства новой глобальной цивилизации ради иллюзии возможности легко облести сытость брюха и обустроенность быта. Низкопоклонство перед Западом возникло в ходе освободительного похода Красной Армии в Европу, в ходе которого множество военнослужащих, холопствующих носителей толпы элитарного мышления, соприкоснулось с высоким потребительским благополучием населения государств Запада. Этих людей, не искоренивших в себе холопской психологии, не интересовало то, что потребительское благополучие населения Запада исторически реально было обеспечено ничем иным, как средствами интернацистской концепции глобального управления – ростовщичеством, постегивавшим развитие технологий и уровня образованности, паразитизмом метрополий на колониях и тому подобное. Это потребительское благополучие было достигнуто в течение нескольких веков в условиях безраздельного господства библейской культуры в государствах Запада, утративших языческую составляющую, что было свойственно России, в которой двоеверие препятствовало опережающему развитию нравственности, развитию техники, технологий и образованности. Соприкосновение советских носителей холопской психологии с передовой культурой потребления Запада вызвало у многих из них зависть и повлекло за собой волну мародерства, в том числе и организованного под видом трофейной кампании. В условиях же послевоенного СССР эта зависть к неправедному благополучию Запада препятствовала раскрепощению собственного творческого потенциала и, соответственно, была помехой в деле строительства новой цивилизации на антитолпа элитарных нравственно-этических принципах человечности. Конец носки. Однако и эти особенности истолкования смысла названных слов в сталинской пропаганде антисталинисты, интернацисты и рабы интернацизма расценивают как еще одно проявление лицемерия Сталина и идеологическое прикрытие антиеврейского расизма сталинского режима. Но было бы честно, и потому лучше им свои претензии адресовать не Сталину, а уже упоминавшемуся в одной из сносок разделе 6 ли автору книги «Евреи и антисемитизм в СССР» Ларину Лурье и ему подобным исследователям и просветителям. Он и ему подобные, представляя интернацизм через явления, в которые он смог проникнуть и под которые стал маскироваться, обходили и обходят стороной истинные причины и алгоритмику возникновения так называемого антисемитизма, что способствовало и способствует сохранению в обществе антиеврейского расизма, неприязненного отношения к другим людям, исходящего из истинного или ложного предположения об их принадлежности к еврейству или сопричастности ему. Такого рода антиеврейский расизм тоже получил свободу в результате осуществления Сталином государственных мер подавления интернацизма и маскировался под них. И всем опасающимся так называемого антисемитизма во всех его проявлениях следует усвоить для себя на будущее. Так называемый антисемитизм неизбежно возникает не там, где есть евреи, а там, где библейская доктрина порабощения всех осуществляется под прикрытием традиции недопустимости обсуждения по его существу еврейского вопроса либо там, где ее пытаются представить как промыслительное благо. То, что вы называете антисемитизмом в своей основе, имеет праведное неприятие библейского интернацизма людьми и только под давлением интернацизма, который несете вы, либо под давлением нацизма, порождаемого национальными элитами, эта устремленность к свободе и человечности извращается и предстает как антиеврейский расизм, бесплодный и беспощадно античеловечный, как и всякий иной расизм, включая и ваш расизм интернацистский. Сноска. Об этом смотрели работу внутреннего предиктора СССР о расовых доктринах несостоятельны, но правдоподобны. Конец сноски. Политика государственного подавления интернацизма в послевоенный период истории сталинского большевизма была фоном, на котором протекала вся общественно-политическая жизнь страны. И одним из важных явлений общественно-политической жизни советского общества, о котором ныне уже позабыли и многие современники тех событий, Были дискуссии по разным проблемам в жизни советского общества и развития его культуры, которые проводились в печати. Эти дискуссии антисталинисты тоже относят к проявлениям сталинского лицемерия, провоцирующего иллюзии свободы слова и мысли, оппозицию и режиму на открытое выступление для того, чтобы потом с ней уже беспощадно расправиться. При этом в существо высказанных в ходе дискуссий мнений, критики, послевоенной политики сталинского большевизма предпочитают не вдаваться – Хотя именно они и есть главные в тех публичных дискуссиях, поскольку именно мнения, высказанные самыми разными людьми, были показателями, характеризующими развитие культуры миропонимания в советском обществе. А культура миропонимания во всей полноте ее субкультур представляет собой то, что во многом предопределяет дальнейшие судьбы общества. Поэтому антисталинисты, не вдающиеся в существо мнений, высказанных в дискуссиях той эпохи, сами лицемерят и свидетельствуют о своем скудаумии, что по существу одно и то же. Но эти дискуссии были одной из проявлений жесточайшей борьбы большевизма и местной элитарно-мафиозной периферии мировой закулисы за государственную власть во многонациональной русской региональной цивилизации. Одна из дискуссий тех лет была посвящена обсуждению проблем социологии в целом, которые, однако, рассматривались через проблематику развития экономической науки как теоретической основы управления развитием народного хозяйства советского общества. Поскольку всем хочется кушать, жить в уюте, чтобы дети были здоровы, получили образование, а старость была безбедной и тому подобное, а это обеспечивается непосредственно экономическим базисом общества, то экономическая проблематика способна вызвать к себе в обществе более широкий интерес, нежели чисто философская – которую многие почитают оторванной от реальных проблем жизни пустой абстракцией. Сноска. И не без оснований. Смотри работу внутреннего диктора СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Конец сноски. Соответственно, этому господствующему в обществе, во многом под давлением исторического материализма и культа марксизма в целом, пониманию первенства экономической обусловленности его жизни, Сталин сам лично подвел итоги именно дискуссии по экономическим вопросам. Все, что он считал необходимым и что он мог сказать в этом подведении итогов и анализе возможностей дальнейшего развития социализма в СССР и в мире, было издано в 1952 году в сборнике статей и писем ответов участникам дискуссии под общим названием «Экономические проблемы социализма в СССР», которые мы неоднократно цитировали и упоминали в предыдущих разделах и к анализу которого особо обратимся в следующем разделе. Последнее из писем Сталина, включенный в этот сборник, датировано им 28 сентября 1952 года. Через неделю начал работу 19-е съезд в КПБ, на котором партия была переименована в КПСС. Эта аббревиатура оказалась двусмысленной. История подтвердила правомощность следующей ее расшифровки. Капитулянская партия самоликвидации социализма. 19-й съезд работал в Москве с 5 по 14 октября 1952 года. Он избрал новый состав ЦК партии. Чтобы понять, почему в истории подтвердилась именно приведенная расшифровка аббревиатура КПСС, следует обратиться к одному малоизвестному эпизоду из деятельности ЦК, избранного девятнадцатым съездом. После съезда 16 октября состоялся пленум ЦК. На пленуме выступил Сталин. Его выступление для участников пленума оказалось неожиданным. Не в том смысле, что никто не ожидал выступления лидера партии на пленуме, а по своему содержанию. Это выступление Сталина повергло плену в оцепенение, причин тому было две. Во-первых, Сталин прямо предупредил членов ЦК о готовности к измене делу справедливости, буржуазном перерожденчестве и вступлении в сговор с империализмом тех, кого толпа считала его ближайшими верными сподвижниками, а в случае чего – преемниками. Так Сталин прямо выразил свое недоверие Молотову и Микояну. Во-вторых, Сталин сообщил членам ЦК о том, о чем они должны были догадаться и сами, что он уже состарился и устал, и потому довольно скоро настанет время, когда он не сможет руководить партией и государством, вследствие чего необходимо подумать, чтобы заблаговременно избрать на должность генерального секретаря ЦК отправящей партии другого человека. Этим уведомлением о содержании выступления Сталина можно было бы и ограничиться и перейти к дальнейшему рассмотрению проблематики. Но лучше обратиться к свидетельству участника пленума, поскольку в противном случае наши выводы об отношении к этому эпизоду участников пленума кому-то могут показаться беспочвенной клеветой. Кандидатом в члены ЦК КПСС, избранного 19-м съездом, стал известный, авторитетный и уважаемый в советском обществе на протяжении многих десятилетий писатель и поэт Симонов. В записанных им в больнице незадолго до смерти на магнитофон воспоминаниях, расшифрованных и опубликованных под названием «Глазами человека моего поколения», уже после его ухода в мир иной, Он сообщает о пленуме 16 октября 1952 года следующее. В мартовской 1953 года записи «Сноска» Симонов подразумевает здесь одну из своих дневниковых записей «Конец сноски». О пленуме этом по многим причинам я не распространялся. Но все же сначала приведу такой, какая она есть, тогдашнюю краткую запись, а потом по памяти расшифрую некоторые моменты, которые теперь спустя 27 лет – Прошифровать, пожалуй, будет меньшим грехом, чем вовсе предать забвению. Сноска. Хотя грехом было молчать об этом пленуме на протяжении всей хрущевской брежневской эпохи. Конец сноски. Вот эта запись в первозданном виде. Естественно, я не вправе записывать все то, что происходит на пленуме ЦК. Сноска. В годы существования СССР было понятие «партийная тайна». Некоторые вопросы жизни общества и государства рассматривались на так называемых закрытых партийных собраниях и заседаниях пленумов и съездов. На закрытые заседания беспартийные не допускались, а материалы закрытых собраний пленумов и заседаний съездов не публиковались в средствах массовой информации. Конец носки. Но не касаясь вопросов, которые там стояли, я все-таки хочу записать некоторые подробности. Когда в ровно назначенную минуту начался пленум, все уже сидели на местах и Сталин вместе с остальными членами Политбюро, выйдя из задней двери, стал подходить к столу президиума. Собравшиеся в Свердловском зале захлопали ему. Сталин вошел с очень деловым, серьезным, сосредоточенным лицом, и быстро взглянув в зал, сделал очень короткий, но властный жест рукой, от груди в нашу сторону. И было в этом жесте выражено то, что он понимает наши чувства к себе, и то, что мы должны понять, что это пленум ЦК, где следует заняться делами. Один из членов ЦК, выступая на трибуне, сказал в заключении своей речи, что он преданный ученик товарища Сталина. Сталин, очень внимательно слушавший эту речь, сидя сзади ораторов в президиуме, коротко подал реплику «Мы все ученики Ленина». Сноска. Это к вопросу о том, как на протяжении десятилетий творился культ личности Сталина. Конец сноски. Выступая сам, Сталин, говоря о необходимости твердости и бесстрашия, заговорил о Ленине. О том, какое бесстрашие проявил Ленин в 1918 году. Какая неимоверно тяжелая обстановка тогда была и как сильны были враги. «А что же Ленин?» – спроси Сталин. «А Ленин? Перечитайте, что он говорил и что он писал тогда. Он гремел тогда в этой неимоверно тяжелой обстановке. Гремел, никого не боялся, гремел». Сталин дважды или трижды раз за разом повторил это слово «гремел». Сноска. Сталин напоминает о времени, когда конфликт большевизм и социализм в одной отдельно взятой стране, мировая закулиса и мировая революция, был наиболее острым. Ситуация 1918 года качественно во многом была аналогична ситуации 1952 года. Конец сноски. Затем, в связи с одним из возникших на пленуме вопросов, говоря про свои обязанности, Сталин сказал сноска, «Вопрос о снятии со Сталина части его должностных обязанностей». Об этом Симонов обстоятельно сообщает дальше. Конец носки. «Раз мне это поручено, значит, я это делаю. А не так, чтобы это было записано за мною. Я не так воспитан. Последнее он сказал очень резко. Что же происходило и что стояло за этой краткой, сделанной мною в 1953 году записью, попробую вспомнить и объяснить в меру своего разумения». Не хочу брать грех на душу и пытаться восстанавливать те подробности, происходившего на пленуме, которые я помню, но тогда не записал. Скажу только о том, что действительно врезалась в память и осталось в ней как воспоминание тяжелое и даже трагическое. Сноска. Тяжело умирать психотроцкистам, не исполнивши свой долг перед будущим. Конец сноски. Весь пленум продолжался, как мне показалось, два или два с небольшим часа, из которых примерно полтора часа заняла речь Сталина, а остальное – речи Молотова и Микояна, и завершившие пленум выборы исполнительных органов ЦК. Сколько помнится, пока говорил Сталин, пленум вел Маленков, остальное время сам Сталин. Почти сразу же после начала Маленков предоставил слово Сталину, и тот, обойдя сзади стол президиума, спустился к стоявшей на несколько ступенек ниже стола президиума по центру его кафедры. Говорил он от начала до конца сурово без юмора, Никаких листков или бумажек перед ним не лежало. Сноска. То есть Сталин с чем необходимым выступить без заранее подготовленного текста или хотя бы тезисов выступления, которые могли бы стать заранее известными кому-либо из его опекунов и состава работников аппарата ЦК. Это могло бы повлечь за собой срыв задуманного Сталином выступления вплоть до того, что он скоропостижно бы скончался в ходе пленума либо перед ним, так и не успев на нем выступить. Конец сноски. И во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидевшие перед ним и сзади. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, все это привело всех сидевших к какому-то оцепенению. Частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому, если не текстуально, то по ходу мысли, что он стар. Приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что он делал. Что обстановка в мире сложная, и борьба с капиталистическим лагерем предстоит тяжелая. И что самое опасное в этой борьбе – дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих. Сноска. Это признание того, что они понимали, что Сталин не властолюбец, а заботится о преемственности в деле большевизма. Конец сноски что, в свою очередь, было связано с темою собственной старости и возможного ухода из жизни. Говорилось все это жестко, а местами более чем жестко, почти свирепо. Может быть, в каких-то моментах его речи и были как составные части элементы игры и расчета, но за всем этим чувствовалась тревога истинная и не лишенная трагической подоплеки – сноска. Это еще одно признание того, что Сталин был искренен в своей заботе о будущем и не был властолюбцем. Конец носки. Именно в связи с опасностью уступок, испуга и капитуляции Сталин апеллировал к Ленину в тех фразах, которые я уже приводил в тогдашней своей записи. Сейчас, в сущности, речь шла о нем самом, о Сталине, который может уйти, и о тех, кто может после него остаться. Но о себе он не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом любых обстоятельств. Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счел нужным говорить о мужестве или страхе, решимости или капитулянстве. Все, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале, за его спиной, в двух метрах от него, к людям, о которых я, например, меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин. Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений –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 Он говорил о Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то незапоминавшиеся мне примеры неправильных действий Молотова. Сноска. И эта забывчивость, к сути дела, проистекающая из нежелания понять дело, характерная черта психотроцкизма, запоминается не содержание и даже не форма представления информации, не смысл высказанного, а эмоциональное впечатление от происшедшего, обусловленное собственной нравственностью прежде всего, а не событиями как таковыми». 4 августа 2002 года «Радио Свобода» в передаче, посвященной очередной годовщине расправы с деятелями еврейского антифашистского комитета, тоже вспомнила этот пленум и претензии, высказанные Сталином в адрес Молотова. По словам «Радио Свобода», среди этих претензий было и обвинение в том, что, идя на поводу у своей жены Жемчужиной, Молотов в определенных обстоятельствах становился проводником сионистской то есть в терминах настоящей работы интернацистской политики в высшем руководстве СССР. Это сообщение «Радио Свобода» с учетом того, что интеллигенция в СССР большей частью и Симонов лично были всегда очень внимательны к еврейскому вопросу, дает основание предполагать, что в данном случае мы имеем дело вовсе не с забывчивостью Симонова, а с его нежеланием вдаваться в подробности. Конец носки. Связанных, главным образом, с теми периодами, когда он, Сталин, бывал в отпусках, а Молотов оставался за него и неправильно решал какие-то вопросы, которые надо было решить иначе. Какие, не помню. Это не запомнилось. Наверное, отчасти потому, что Сталин говорил для аудитории, которая была более осведомлена в политических тонкостях, связанных с этими вопросами, чем я. Я не всегда понимал, о чем идет речь.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 с прямой угрозой сделать те окончательные выводы, которых, память о прошлое, можно было ожидать от Сталина. В сущности, главное содержание своей речи, всю систему обвинений в трусости и капитулянстве и призывов к ленинскому мужеству и несгибаемости Сталин конкретно прикрепил к фигуре Молотова. Он обвинялся во всех грехах, которые не должны иметь места в партии. Если время возьмет свое и во главе партии перестанет стоять Сталин. Сноска. Если бы Сталин ошибся в своей характеристике Молотова, то спустя несколько лет Молотов не оказался бы участником антипартийной группы в составе Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов, которые якобы воспротивились хрущевскому курсу на возобновление ленинских норм партийной жизни и хотели возобновить в партии и государстве порядки бывшие при Сталине. Об этом Симонов, однако, не вспоминает. Если бы Сталин ошибся в своей характеристике Молотова, то в составе неотроцкийской антинародной группы оказались бы Хрущев, Маленков и примкнувший к ним маршал Советского Союза Жуков. Жуков оказал поддержку Хрущеву, обеспечив доставку в Москву на пленум членов ЦК самолетами ВВС. А в СССР после разгрома неотроцкийской группы был бы не застой, а реальный социализм – по всем формальным и неформальным показателям качества жизни, превосходящий реальный капитализм как развитых стран Европы и Америки, так и неоколониальных стран. Конец сноски. При всем гневе Сталина, иногда отдававшим даже невоздержанностью в том, что он говорил, была свойственна ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвященной Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, еще более злой и неуважительной. Сноска. В 1962 году в городе Новочеркасске Ростовской области вспыхнули народные волнения, причиной которых послужило повышение цен на продукты питания, в частности на мясо, непосредственно последовавшее за повышением норм выработки на Новочеркасском электровозном заводе. Митинг на площади требовал встречи с Микояном, Микоян в это время тайно находился в городе и к народу не вышел. Об этом Симонов тоже не вспоминает, хотя о пребывания Микояна в это время он мог и не знать. Все завершилось введением в город воинских частей для усмирения и стрельбы из автоматов. Были жертвы. После разгона митинга зачинщики были арестованы, преданы суду и расстреляны. Лебедь, будучи подростком во время митинга, сидел на дереве. Когда раздались первые очереди, то такие же подростки, как и Саша, тогда еще, сидевшие на том же дереве веткой выше и веткой ниже, упали с дерева мертвыми. Саша слетел живым и здоровым, но этот эпизод запомнился ему на всю жизнь. Помнил он о нем и в августе 1991 года, за что москвичи должны быть ему благодарны. Что касается повышения цен в послесталинские времена – то в народном хозяйстве цены снижаются по мере роста спектра производства и удовлетворения потребностей, как это и делалось при Сталине. В антинародном хозяйстве цены растут вне зависимости от динамики спектра производства, поскольку рост цен обесценивает зарплату, пенсии, накопления и тем самым ставит каждого живущего своим трудом в личностную подневольную зависимость от хозяев системы. Соответственно, этому обстоятельству Гайдару и Союзу правых сил в целом, Чубайсу, Черномырдину, Лившицу и многим-многим другим лучше помалкивать о том, что они – истинные выразители демократической идеи. Конец носки. В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался, но четырех членов политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел. У них у всех были окаменевшие, напряженные, неподвижные лица. Они не знали, так же, как и мы, где и когда и на чем остановится Сталин, не шагнет ли он после Молотова и Микояна на кого-то еще. Они не знали, что еще предстоит услышать о других, а может и о себе. Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица оставались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол. А они, сначала Молотов, потом Микоян, спустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин. И там Молотов дольше, Микоян, короче, пытались объяснить Сталину свои действия, поступки, отправдаться, сказать ему, что они никогда не были трусами, не капитулянтами и не убоятся новых столкновений с лагерем капитализма и не капитулируют перед ними. Сноска. А эти попытки самооправдания Молотова и Микояна – обычное холопство. Конец сноски. После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая звучала во многих местах его речи, Оба выступавшие казались произносившими последнее слово подсудимыми, которые, хотя и отлицают все взвальные на них вины, но вряд ли могут надеяться на перемену своей уже решенной Сталином участи. Странное чувство, запомнившееся мне тогда. Они вступали, а мне казалось, что они не люди, которых я много раз и довольно близко от себя видел, а белые маски, надетые на эти лица, очень похожие на сами эти лица, и в то же время какие-то совершенно непохожие, уже неживые. Сноска. А это описание зомби, что, по всей видимости, соответствует строю психики обоих. За свой строй психики отвечает сам человек, а не кто-то другой. Если оба зомби, то в этом виноваты сами, а не Сталин. Конец носки. Не знаю, достаточно ли точно я выразился, но ощущение у меня было такое, и я его не преувеличиваю задним числом. Не знаю, почему Сталин выбрал в последней своей речи на плену МЦК как два главных объекта недоверия, именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, принизить, лишить Ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было несомненно. Он хотел их принизить, особенно Молотова, свести на нет тот Ореол, который был у Молотова, сноска. Если Сталину был не угоден культ его собственной личности, то почему ему должен был быть угоден культик личности Молотова, расцветавший в тени культа личности самого Сталина? Сноска. Был Несмотря на то, что в сущности в последние годы он был в значительной мере отстранен от дел, несмотря на то, что Министерством иностранных дел уже руководил Вышинский, несмотря на то, что у него сидела в тюрьме жена. Сноска. Фамилия жены Молотова – Перл, в переводе на русский – «жемчужина», что стало ее партийным псевдонимом, превратившимся в фамилию, происхождение из иудеек. Если Молотов к тому же был и подкаблучник – то сидела она за выявленное антибольшевистское интернацистское влияние, которое оказывало на мужа, члена Политбюро ЦК ВКПБ и министра иностранных дел СССР. О постельно-политических деятельницах и секс-бомбах как оружии массового поражения смотрели работу внутреннего предиктора СССР от человека отбразия к человечности. В первой редакции от матриархата к человечности. Конец носки. Несмотря на все это, многим и многим людям, и чем шире круг брать, тем их будет больше и больше. Имя Молотова называлось и припоминалось непосредственно за именем Сталина. Вот этого Сталин, видимо, и не желал. Это он стремился дать понять и почувствовать всем, кто содрался на плену всем старым и молодым членам и кандидатам ЦК, всем старым и новым членам исполнительных органов ЦК, которые еще только предстояло избрать. Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случив что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И речь его исключала такую возможность. И еще одно. Не помню, в этой же речи, еще до того, как дать выступить Молотову и Микояну, или после этого, в другой короткой речи, предшествовавшей избранию исполнительных органов ЦК, боюсь даже утверждать, что такая вторая речь была, возможно, все было сказано в разных пунктах первой речи, Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности председателя Совета Министров. Может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседание Политбюро. Но он больше не в состоянии в качестве генерального секретаря вести еще и заседания ЦК. Поэтому от последней должности он просит его освободить, уважить его просьбу. Примерно в таких словах передаю почти текстуально это было сказано. Но дело не в самих словах. Сталин, говоря эти слова, смотрел в зал а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока Сталин говорил, вел заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение. Не то чтоб испуга, нет, не испуга, а выражение, которое может быть у человека яснее всех других или яснее, во всяком случае, многих других, осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие. Нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина. «Нельзя соглашаться, чтобы он сложил в себя вот это одно, последнее из трех своих полномочий. Нельзя!» Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. Сноска. Маленков впоследствии как-то не доглядел, что-то не так учуял и оказался в антипартийной группе вместе с Молотовым. Но возможно, что и хрущевские неотроцкисты, хорошо зная его, не взяли его в свою команду и предпочли от него избавиться, зачислив в антипартийную группу Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Конец сноски. И тогда, заглушив раздавшиеся из-за спины Сталина слова «Нет, просим остаться» или что-то в этом духе, зал загудел словами «Нет, нет, просим остаться, просим взять свою просьбу обратно, не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент были», но в общем зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в первую секунду показалось, что это все естественно. Сноска. Первое впечатление, исходящее из глубин психики, как показывает статистика, в большинстве случаев наиболее близкое к объективно-истинному. А все последующее – попытка своего самоотправдания, попытка оправдания последующих Хрущевщины и Брежневщины, чья номенклатура относилась к Симонову вполне доброжелательно. Конец сноски. Сталин будет председательствовать в Политбюро, будет председателем Совета Министров, а генеральным секретарем ЦК будет кто-то другой, как это было при Ленине. Сноска. То есть, благонамеренный поэт-лирик Симонов в глубине души был сторонником монархического варианта обеспечения преемственности власти. Вождь при жизни готовит нового вождя. Конец сноски. Но то, чего я не сразу понял, сразу или почти сразу поняли многие – А Маленков, на котором, как председательствующим в тот момент, лежала наибольшая часть ответственности, а в случае чего и вины, понял сразу, что Сталин вовсе не собирался отказаться от поста генерального секретаря. Что это троба, прощупывание отношения к поставленному им вопросу. Как готовы они, сидящие сзади с президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста генерального секретаря, потому что он стар, устал и не может нести еще эту свою обязанность. Когда зал загудел и закричал, что Сталин должен остаться на посту генерального секретаря и вести секретариат ЦК, лицо Маленкова, я хорошо помню это, было лицом человека, которого только что миновала прямая реальная смертельная опасность, потому что именно он, делавший отчетный доклад на съезде партии и верший практически большинство заседаний секретариата ЦК, председательствующий сейчас на этом заседании пленума, именно он в случае другого решения вопроса был естественной кандидатурой на третий пост товарища Сталина. Сноска. В отличие от Симонова, Маленков понимал, что это вовсе не обязательно, и в отличие от благонамеренного Симонова, внутриаппаратная мафия уже тогда стояла за второй монархический вариант. Конклав сподвижников подвижников сам выдвигает нового вождя, исходя из своих интересов. При этом, возможно, и решая вопрос о том, когда похоронить прежнего вождя. Это и проявилось в реакции Маленкова на предложение Сталина, которое, будь на плену большевики, а не холопы, сделало бы внутриаппаратный мафиозный сценарий невозможным. Конец носки, Который тот якобы хотел оставить из-за старости и усталости. И почувствуй, Сталин, что там, за его спиной или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков. Во что бы это обошлось, вообще трудно представить. Симонов. Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине. Москва. Издательство агентства печати новости. 1988 год. Страницы 239-246. С изъятиями части текста, места которых отмечены многоточиями в скобках. По существу говоря, этот эпизод показывает, что инициатива Сталина по передаче им своих должностных полномочий генерального секретаря ЦК партии, преемнику на основе гласного выдвижения кандидатур, их обсуждение на пленуме и избрание нового генерального секретаря вполне демократическим путем, была беззаботна и безответственно отвергнута самими членами ЦК, избранными девятнадцатым съездом, которые пошли на поводу у одного из лидеров-аппаратчиков Маленкова, который вел пленум. Это неоспоримый показатель того, что и по прошествии 13 лет после элитарного 18-го съезда толпоэлитарный характер партии и членов ее ЦК по-прежнему сохранялся – сноска. То есть Сталин столкнулся с той же проблемой, что и Форд, но в отличие от Форда на общегосударственном уровне. Подавляющее большинство людей в толпоэлитарном обществе, однако, желает оставаться там, где оно поставлено,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 Он понимал, что съезд и пленум созваны для того, чтобы заниматься делами, а не для выражения их участниками своих чувств к Сталину. Антисталинисты, чьи прозорливость и интеллектуальная мощь не знают пределов бессовестной изворотливости, в своих комментариях к этому эпизоду, как и сам Симонов, утверждают, что члены президиума пленума, сидевшие за спиной Сталина позади трибуны, и члены ЦК, сидевшие в зале, сразу догадались, что коварный Сталин ищет очередного любимца партии который со временем мог бы заменить его земного бога, то есть якобы бессмертного, на посту лидера партии и главы государства, чтобы начать новую волну необоснованных репрессий. На наш взгляд все проще. Из большевиков в зале был один Сталин, все остальные были трусливые, корыстные и потому бессовестно беззаботные, перепугавшиеся приспособленцы, по психологии холопы которые в результате Великой Октябрьской социалистической революции образовали собой новое барственное сословие и возомнили себя истинной элитой советского общества. Это холопско-беззаботная, но с притязаниями на барственность отношения к судьбам Родины не только показано Симоновым в описании хода пленума, но ярко выразилось и в его личном отношении к жизни в послесталинскую эпоху. Собственно, для того, чтобы это наше утверждение не воспринималось как безосновательное, Мы и привели столь обширную цитату, дабы читающие настоящую работу могли почувствовать переданный Симоновым дух перепуганного партноменклатурного холопства, открыто проявившийся на том пленуме. Как отнесся к итогам пленума Сталин? Поистине знают он и Бог. Члены внутрипартийной мафии, перепугавшись в ходе первой попытки нелегитимной, по их мнению, передачи Сталину своих должностных полномочий генерального секретаря ЦК, решили не дожидаться проявлений дальнейшей инициативы Сталина и партии в этом направлении и устранили Сталина, менее чем через полгода, осуществив дворцовый переворот. Но в результате такого поведения Пленума, каждого из его участников, как ранее большевизм покинул структуры иерархии русской православной библейской церкви, так в течение последующего десятилетия большевизм покинул и организационную структуру КПСС. Большевизм действительно покинул организационную структуру КПСС, а не исчез из общества. И не войдет он в организационную структуру какой-либо иной партии, организационные принципы построения которой препятствуют личностному развитию человека. Стенограмма выступления Сталина на октябрьском 1952 года пленуме ЦК не публиковались ни при его жизни, ни после его смерти. Во многом благодаря этому и было возможно поддержание в обществе мифа о диктаторском всевластии Сталина и его жажде власти ради власти. Кто-то может подумать, что Сталин сам не пожелал опубликовать свою речь на пленуме, но такое предположение означает, что Сталин сам был капитулянтом, трусом, то есть оно несовместимо со свидетельством Симонова о происшедшем на пленуме. Многие говорят о том, что Сталин на протяжении всей своей деятельности на посту лидера партии и главы государства был плотно обложен аппаратной мафией, которая прикрывалась своей, своей корыстной деятельностью его именем и лозунгами социализма и коммунизма. Сноска. На эту тему смотри книгу Мухина «Убийство Сталина и Берия. Москва. Крымский мост. 9 Д, Форум. 2002 год. Конец носки. Это положение продолжало сохраняться и в 1952 году, и потому неожиданное для аппарата и пребывавших в нем опекунов выступление на плену МЦК без заранее подготовленного текста было для Сталина чуть ли не единственной возможностью порвать информационную блокаду и донести до остального общества через членов и кандидатов в члены ЦК свое истинное мнение, высказанное прямо, а не намеками или в подтексте какого-то повествования. Сноска. Однако из нескольких десятков участников Октябрьского 1952 года пленума ЦК это, и то спустя 27 лет, сделал один-единственный Симонов, да и то на смертном одре, не желая уходить в мир иной с грехом на душе, с грехом сокрытия в своем холопском молчании правды, известной ему, но таимой от остального общества мафиозной властью. Кроме того, следует понимать, что Сталин на октябрьском 1952 года пленуме ЦК действительно пытался в своих действиях опереться на внутрипартийную демократию, к осуществлению которой участники пленума оказались неспособны, а не только хотел высказать некие мысли в предположении, что делегаты разнесут их по всему Союзу. Ему был необходим необратимый результат в жизни самой партии, а не только чтобы его слова были разнесены по всем концам Союза делегатами, где они не повлекут за собой никаких последствий и в скорости забудутся под воздействием потока текущих событий. Поэтому аналогичное по содержанию выступление на одном из заседаний 19-го съезда, которое, как может показаться, могло бы решить задачу распространения информации в обществе лучше вследствие большего количества участников съезда, Для предпринятой Сталином попытки опереться на действительную внутрипартийную демократию подходило мало. Подавление личности психологическими эффектами стадности в более многочисленной аудитории съезда было бы сильнее. Относительно малочисленная аудитория Пленума более подходила для того, чтобы пробудилась политическая воля людей, и в партии, наконец, возникла бы неформальная, исходящая из народа, большевистская власть простых партийцев над аппаратом. Но этого, к сожалению, не произошло. Конец носки. Но что касается возможностей его выступлений в печати, то существовала многоуровневая система самоцензуры толпа элитарного общества. От прямых административных запретов и прямого мафиозного сговора периферии мировой закулисы до давления на психику индивидов стадных эффектов, порождаемых в обществе культом марксизма и культом личности самого Сталина, в котором формировались ложные представления и о нем самом. Над этой многоуровневой системой цензуры Сталин был невластен и поэтому был вынужден приспосабливаться к ней и обходить ее, как и все прочие в своей публичной деятельности. Разница в этом приспособленчестве между Сталиным и большинством других приспособленцев к системе была в том, что Сталин приспосабливался к ней, ориентируясь на стратегию преображения жизни глобальной цивилизации на основе идеалов праведного общежития свободных людей, коммунизма а большинство приспособленцев решали свои корыстные задачи сегодняшнего дня и ближайшей перспективы. Как минимум, собственного выживания в системе, а как максимум, приобщения к системной элите на основе подавления жизни других. Сноска. Общество праведного общежития, составленное из негодяев. Упреждающая характеристика Ключевского – попытки внести в организационные формы социализма множество носителей элитарной алгоритмики психики. Ее полезно вспоминать всякий раз, когда речь заходит о всевозможных злоупотреблениях властью в эпоху сталинского большевизма. Конец сноски. Несвободу Сталина в возможностях выступать в печати подтверждает и история прекращения издания собрания его сочинений. С 1945 по 1951 года вышли в свет первые тринадцать томов, включавших написанные им книги, статьи и тексты устных выступлений по 1934 год включительно. Но подготовка к изданию с 14 по 16 тома шла настолько медленно, что можно считать, что фактически издание собрания сочинений Сталина было остановлено в 1951 году, еще при жизни якобы всесильного диктатора. Никаких публичных заявлений о прекращении работы над изданием произведений вождя советского народа при его жизни сделано не было, а просто возникла необъяснимая для большинства задержка с выходом очередных томов подписного издания. Сноска. Подписные издания книг распространялись по подписке примерно так же, как ныне распространяются газеты и журналы, стоя лишь особенностью, что часть подписных изданий доставлялась почтой заказчику на дом, а часть распространялась через сеть книжных магазинов, в которых велся учет подписчиков и получение ими заказанных изданий. Соответственно, более чем годовая задержка выхода очередных томов подписного издания сочинений Сталина не могла пройти незамеченной и не вызвать недоумения у довольно широкого круга лиц, как минимум во всех городах Советского Союза. Конец сноски. Единственное объяснение этой задержки состоит в том, что работа над изданием была прекращена методом затягивания и внесения непрестанных уточнений якобы в целях его улучшения. Сноска. Сесильный диктатор якобы не понимал, что происходит, или он собирался жить вечно и потому откладывал выпуск в свет окончательной редакции собрания своих откровений на хронологически неопределенное «потом». Конец сноски. Мировой закулисе Сталин мешал как действующий концептуально властный политик-большевик, начиная уже с предвоенных лет. Сноска. «Мы слишком нетерпелись за последние 15 лет». Так, директива СНБ США 20-1 от 18.08.1948 года характеризует период после 1933 года, когда безраздельная власть трацкистов-интернацистов в СССР была прервана сталинским большевизмом. Обширные выдержки из этой директивы СНБ Совета национальной безопасности США, имеющие название «Наши цели в отношении России», опубликованы в книге Яковлева «ЦРУ против СССР разных лет изданий». Конец носки. После того, как по завершении Великой Отечественной войны течение политической жизни в СССР обрело стойкую направленность на необратимое освобождение от власти интернацизма мировой закулисы, мировая закулиса была вынуждена заняться обузданием СССР и решением проблемы минимизации ущерба, нанесенного ей на протяжении нескольких десятилетий большевистской деятельностью Сталина. Также помехой осуществлению политических сценариев мировой закулисы была бы и дальнейшая публикация его произведений, которые должны были бы войти в 14 и 16-й тома собрания сочинений и донести в концентрированном виде до современников и потомков «Сталинское видение течения событий» в 1934-1952 годах. Сноска. Хотя большая часть этих произведений была опубликована в периодической печати, Но исторический опыт показывает, что книги, а тем более собрания сочинений, являются более эффективным средством передачи информации потомкам, нежели разрозненные периодические издания, благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, книги статистически лучше сохраняются на полках библиотек, прежде всего домашних, нежели газеты и журналы. Во-вторых, в книгах, а особенно в собраниях сочинений, концентрация тематически значимой информации существенно выше, чем в многолетних подшивках периодики. Конец носки. Публикация текстов выступлений Сталина, его статей и писем, относящихся к этим годам, будь она осуществлена в 1951-53 годах в составе 14-16 томов собраний сочинений, могла бы существенно затруднить, а в чем-то сделать и невозможной неотроцкийскую политику режима Хрущева. Соответственно, приняв решение об уничтожении Сталина, мировая закулиса упреждающе дала и указание притормозить издание его сочинений, полагая, что с учреждением после его устранения в СССР нового подконтрольного ей режима толпа не посмеет потребовать продолжения издания собрания его сочинений и, будучи концептуально безвластной, не сумеет обеспечить продолжение сталинского политического курса. СНОСКА Санкт-Петербургские ведомости от 10.03.1992 года в заметке «Отца народов планировало убить ЦРУ» сообщили со ссылкой на книгу американского историка Бертона Херша, Старые приятели, американская элита и истоки ЦРУ. Что план убийства Сталина был одобрен директором ЦРУ Аленом Даллисом в 1952 году. Из этого можно понять, что воздействие Сталина на глобальную политику было очень значимой помехой, если операция такого рода планировалась в отношении старика. 6 декабря 1952 года Сталину исполнилось 74 года. Настоящая дата рождения, подтверждаемая записью в церковных книгах, 6 декабря 1878 года, которому, с учетом состояния его здоровья и образа жизни, оставалось жить от силы несколько лет. Конец носки. Так и произошло. Набор 14-16 томов и пробные оттиски были уничтожены с приходом государственной власти в СССР нового психтроцкийского антибольшевистского режима Хрущева, А вопрос о продолжении издания сочинений Сталина, насколько известно, на пленумах и съездах Капитулянской партии самоликвидации социализма не вставал, а широкой общественностью не поднимался. В СССР были активны только диссиденты про буржуазно-индивидуалистического толка из разряда низкопоклонников перед Западом. Сноска. 14, 15 и 16 тома сочинений Сталина были изданы в 1997 году в Москве в издательстве «Писатель». Эти тома подготовил к изданию и организовал их издание Косолапов. В Горбачевскую перестройку некоторое время занимавший пост главного редактора теоретического органа ЦК КПСС, журнала «Коммунист», работавший на посту, так сказать, недопустимо, если соотносить происходившее в стране с публикациями в журнале «Коммунист» в период времени, когда его возглавлял Косолапов. Содержание 14-16 томов, продолжающих издание сочинений «Сталина», было сформировано с некоторыми добавлениями по изданию его сочинений, выпущенным в США для нужд советологов. Оно включало в себя и 14-16 тома, изданные на основе оказавшихся в США экземпляров пробных оттисков несостоявшегося советского издания. Конец сноски. Поэтому реально ничто не говорит о том, что Сталин в 1952 году мог, минуя неподвластную ему иерархически многоуровневую самоцензуру толпы элитаризма, Прямо сказать, обществу через средства массовой информации СССР и научную печать то, что он думает, в том числе и дав указание опубликовать в газетах и журналах свое выступление на Октябрьском пленуме ЦК или какое-то другое выступление, выходящее за пределы способности общества адекватно воспринять его смысл. Сноска. Симонов – один из наиболее широко эрудированных деятелей культуры СССР. Во многих случаях самостоятельно, а не шаблонно думающий человек. Однако и при этих качествах он оказался психологически не готов к тому, чтобы осмысленно воспринять и ту малую часть обществоведческой истины, которую высказал Сталин в своем выступлении на пленуме ЦК. Его пример – один из многих показателей того, что есть статистически объективные пределы восприятия информации всякой аудитории – от одного человека до человечества в целом за которые всякий, доносящий информацию до людей, не имеет возможности выйти без того, чтобы в аудитории не произошел психологический срыв того или иного рода. Депрессия, ступор, истерика, отвращенные на саму аудиторию или на окружающих. Конец с носки. Дискуссии, которые велись в печати по разным вопросам в послевоенные годы, письма, поступавшие в ЦК и правительство и лично на его имя, давали хорошее представление о мировоззрении и миропонимании общества, о том, что оно может принять и понять, а что отвергнет, не утруждая себя переосмыслением жизни и сказанного. Это хорошо показывает текст экономических проблем социализма в СССР. Судя по реконструкции алгоритмики коллективной психики советского общества той эпохи, в том числе и на основе анализа свидетельств современников, некую неподвластную Сталину цензуру в печати и иных средствах массовой информации могли миновать только отдельные его письменные работы и устные выступления – Выдержанные в таком языковом стиле, что формально соответствуя господствующей в СССР языковой культуре марксизма, они не воспринимались самой аппаратной мафией в качестве опасности, а мировая закулиса, даже если и была способна понять опасность сказанного для ее политики, просто не успевала реагировать через свою периферию на отдельные протечки в общество концептуально чуждой ей информации. В таких условиях преемственность концептуальной власти большевизма была обеспечена экономические проблемы социализма в СССР, Это и отчет Сталина о достижениях в период его руководства партией и государством, и отчет о неразрешенных проблемах и напутствии на будущее большевика. Этот сборник работ был выпущен отдельным изданием в 1952 году. И хотя после смерти Сталина его произведения были изъяты из фондов общего доступа в библиотеках, перестали изучаться в школьных и вузовских курсах наук философско-обществоведческого профиля, Но экземпляры маленькой брошюры пережили хрущевщину и застой на полках семейных библиотек и были востребованы преемниками-продолжателями, принадлежащими уже к новым поколениям большевиков. «Сталин ушел не в прошлое, он растворился в нашем будущем». «Эпиграф Пьера Куртада», «Книги Эдгара Марена «О периоде СССР», «Тоталитарный комплекс» и «Новая империя». «Москва. Наука для общества. 1995 год. Французское издание «Файяр. 1983 год». Как это не опечалит многих, кто в душе холоп, даже если у него есть притязание на рабовладение и барство».